Он вышел из дома воодушевлённый предчувствием, что сегодня он обязательно получит письмо. Поскольку встречать катер было еще рано, он решил подождать Дона Насабаса у него в конторе. Но там ему сказали, что хозяин будет не раньше понедельника. Он решил не отчаиваться, несмотря на то, что не рассчитывал на такую отсрочку. Рано или поздно он все равно приедет, подумал он и направился к пристани. Погода была прекрасная, утро сияло нетронутой свежестью. Вот бы весь год стоял декабрь, прошептал полковник, сидя в магазинчике сирийца Моисея. Чувствуешь себя так, будто и сам прозрачный. Сириец Моисей с трудом перевел эту мысль на арабский, который он почти забыл. Это был человек типично восточной внешности, туго обтянутый гладкой кожей с медлительными движениями утопленника. Казалось, его действительно только что вытащили из воды. В библейские времена так и было, сказал он. Значит, сейчас мне было бы 897 лет, а тебе 75, сказал полковник, не отрывая взгляда от почтового инспектора. Только сейчас полковник увидел, что приехал цирк Он узнал залатанный шатер на палубе катера среди других разноцветных тюков. На секунду отвел взгляд от инспектора и стал высматривать зверей среди нагромождения каких-то ящиков на других катерах. Но Назрение было. Цирк приехал, сказал он, первый раз за последние десять лет. Сериус Моисей сам удостоверился, что это так. И стал что-то говорить жене на смеси арабского с испанским. Она отвечала ему из глубины помещения. Сириец проговорил что-то самому себе и потом перевел полковнику то, что вызвало его обеспокоенность. "Спрячьте кота, полковник, мальчишки украдут его, чтобы продать в цирк". Полковник уже снова следил за почтовым инспектором. "В этом цирке нет зверей", сказал он. Неважно, ответил Сириц. Конотоходцы едят кошек, чтобы не переломать себе кости.